Глава десятая Ярослава Вик, прекрати! Смеясь отвечаю сестре. Она вышла после бассейна и пытается затянуть нас в бар. За нуда! Протяжно хихикает. Мы же приехали отдыхать, а ты ведешь себя как старая бабка. С вызовом обращается ко мне. Смотрю на Вику и диву даюсь. Вот что за неугомонное создание! Я специально оставила мальчишек у друзей, думала, отдохну, без детей расслаблюсь. Так нет же, родная сестра, которая уже далеко за восемнадцать, из здравомыслящей девушки превратилась в избалованного подростка. Кошмар. Ясь, может и правда пойдем. Поддерживает сестру Света, тем более повод есть. Подначивает меня. Нет, нет, нет, упираюсь. Подруги лишь переглядываются и пожимают плечами, хихикают. Мои попытки на фоне общего веселья выглядят слишком жалкими. Но блин, не могу я сейчас идти в бар. Настроение у всех просто отличное, улыбка не сходит с лица, глаза светятся счастьем, смех то и дело отлетает от стен. Самое время продолжить отдых и веселье, но что-то меня стопорит. Не могу понять, что именно. Даже несмотря на тревогу в душе, я радуюсь этому чудесному дню, словно ребенок. Как же хорошо, что я согласилась поехать с девчонками, расслабиться в спа. Самая прекрасная идея из всех, что я слышала за последнее время. Мальчишкам сейчас тоже должно быть хорошо. Обычно после того, как мы погости м и Ларионовых или Шакировых. Они еще долго делятся своими впечатлениями. Им там безумно интересно: много детей, куча игрушек, самые разные развлекалки, качели, батуты, горки, спортивные уголки. Про всевозможные средства передвижения вообще молчу: самокаты и беговелы, гироскутеры и велосипеды, детские квадроциклы и машины, в которые можно забраться внутрь и кататься по полю. Разнообразие такое, что у взрослого глаза разбегаются. Что уж тогда говорить про детей? Мне еще на собеседование ехать. Пытаюсь вразумить сестру, а заодно и себя. Уж очень заманчиво ее предложение. Мы первые посетители этого шикарного места. Вика разводит руками в разные стороны, улыбается. Такое событие нужно обмыть. Глаза горят. Нет, продолжаю упираться. Юля за рулем, мне на собеседование, а у тебя денег нет. Парирую я. Юля может вызвать водителя, тот приедет в течение часа. Вмешивается в разговор подруга. Нам как раз хватит времени, чтобы поболтать. У меня собеседование, напоминаю. И что? Пожимает плечами Света. От одного бокала мартини еще никто не умирал. Поворачивается к Юле. Вызывай Михаила. Вика права. Такое событие, как открытие собственного бизнеса, нужно обмыть. Ура! Хлопает в ладоши сестра. Глаза светятся от переполняющего счастья. Куда пойдем? Смотрит на девчонок. Срань. Здесь неподалеку есть отличное заведение. Начинает рассказывать Света. Я подумываю с ними договориться о доставке еды к нам, ведь если прийти сюда на целый день, то в любом случае захочется поесть. Глупо не воспользоваться наличием отличной кухни рядом и не предлагать ее своим посетителям. За определенный процент от заведения за рекламу, естественно, подмечает. Да, все же от бизнеса я далека. О том, что мне нужно на собеседование, дружно забыли? Недовольно бурчу, следуя за подругами. Ясь, приобнимает меня Юля. Расслабься. Нежно улыбается мне. Тарковский никуда не денется. Он нас дождется и тебя в том числе. Заверяет. Если уж Марат что-то пообещал, то обязательно сдержит слово. Подключается к разговору Света. Марат был в моей жизни мужчина с таким именем. До сих пор сердце обливается кровью, стоит лишь вспомнить о нем. Отец моих сыновей, мой бывший возлюбленный, тот, от кого пришлось бежать без оглядки, иначе бы он разгадал мой самый страшный секрет. Ладно, произношу обреченно. Ведите меня в свое заведение, где вкусно кормят. Соглашаюсь, не глядя. Смысл продолжать отпираться, особенно когда трое против одного. Переодеваемся, складываем свои вещи и выходим из заведения. На душе царит легкость. Давно я не чувствовала себя настолько свободной и счастливой. Лишь сейчас понимаю, как хорошо, что мы со Степаном расстались. Я благодарна ему за то, что он ушел к другой. Пусть это другая, никогда моя близкая подруга. Плевать. Пусть живут с Жанной долгой и не совсем счастливой жизнью. Они как раз два сапога пара, действующие из п о д т и ш к а предатели, способные идти по головам для достижения собственных целей. Подобные люди мне рядом даже даром не сдались. Если бы к о н ь к о в не бросил меня на дне рождения при всех гостях расстался со мной по-человечески, то ц е н ы б ему не было. А то сначала настоял на проведении торжества в ресторане, потом оказалось, что оплачивать банкет должна я, как и квартплату за прошлый месяц, погасить взятый на новую машину кредит из накопленных за несколько лет денег, обещать мне возместить убытки вот-вот. Но этого вот-вот до сих пор не свершилось. Думаю, мне даже смысла ждать этого нет. Степан использовал меня. Обобрал до нитки и вышвырнул прочь в тот момент, когда я стала ему не нужна. Да и в пятую точку его, вот честно. Спасибо, что все это произошло до того, как мы связали друг друга узами брака, до того, как мальчишки забыли, что Степан им не родной отец. Потом было бы хуже, гораздо сложнее, даже страшно представить, насколько. Потому что мне сейчас. Даже при всех положительных сторонах и оптимистичном настрое остаться без крыши над головой и без работы оказалось весьма и весьма нелегко. Ясь, ты чего застыла? Выдергивает меня из мыслей света. Заказывай, давай. Вкладывает винную карту мне в руки. Мартини с а л ь д о м и карбонару. Произношу, не глядя. Отдаю меню сестре. Вика пробегается взглядом по списку блюд, заказывает Цезарьи м а х и т о начинает расспрашивать девчонок, как они решились на открытие спа. Я же вновь погружаюсь в свои мысли. Столько дел навалилось, что некогда спокойно сесть и поразмышлять. Хорошо, что мальчишки в надежных руках, и у меня появился шанс побыть с сестрой и подругами. Мне было нужно развеяться, вдохнуть полной грудью. Сейчас я на все навалившиеся проблемы смотрю совершенно иначе, и все благодаря кому? Моим девчонкам. Ваши напитки, произносит официант, расставляя красивые бокалы по столу. Благодарю, отвечаем поочередно. Поднимаем бокалы, чокаемся, подносим к губам. Мы наслаждаемся этим днем, никуда не торопимся. Как же порой хорошо взять вот так, собраться с подругами и отдохнуть. Рав удивленно произносит Юля, поднося сотовый куху. Привет, любимый. Что-то случилось или ты соскучился? Кокетливо обращается к нему. Мы продолжаем шутить и смеяться. Атмосфера счастья висит над столиком и не желает никого из нас покидать. Девочки, потише. Строгим голосом просит Юля. Мы замолкаем в тот же миг. Повисает пауза. Улыбка с лица ш а к и р о в о й быстро сходит. Она поднимает на меня полные страха глаза. Что случилось? спрашиваю. Мальчишки что-то натворили? Уточняю. Они у меня такие п р и д у м щ и к и что я уже ничему не удивлюсь. Нет, Ясь, шепчет, завершая вызов. Официант, счет, срочно. Требовательным голосом громко произносят, поднимая руку. Света, вызывай такси, прямо сейчас. Да блин, вспыхиваю. Юль, не молчи, что произошло? Не отрывая взгляд от подруги. Тебе нужно в больницу. Произносят на выдохе. Лёшка в реанимацию попал.